Глава двадцать пятая. Девятнадцатое марта. Раннее утро. Пустыня, недалеко от Тауса. Разбудил меня Слива. Вернее, он толкнул сквозь сон. Я услышал вой ревуна на одном из плащей громкий голос тумана, усиленный мегафоном. Типа «Подъем! Не щелкать! Шевелите булками!» и все такое. На моих часах было шесть утра. Быстро привели себя в порядок, позавтракали и заняли свои позиции, как сказал Няма, согласно купленным билетам. Ворота могли открыться в любой момент. Конечно, десять минут, которые у нас были до открытия, это куча времени, но лучше быть наготове гораздо раньше. Мало ли что там опять у Гера переглючит, или эти земляне, как их тут у нас все стали называть, какую-нибудь гадость придумают. — Думаю, нам тут недолго лежать, — философски сказал Клёпо, устанавливая на сошки свой бард. Думаешь, они сейчас ринутся? — с небольшой тревогой в голосе спросил Кирпич. — Да, я бы так и сделал, пока солнце не раскалило тут все. Они много чего в телеплавизора увидят. — Вон, смотрите, — кивнул на нашу стоянку Колючий. — Грач отправил ребят на поиски квадрокоптеров. Посмотрев туда, мы увидели, как со стоянки выехали три наших больших багги и тут же разъехались в разные стороны. Конечно, было бы очень неплохо заполучить себе квадрокоптеры. В нашем мире их не было. И собрать их было достаточно проблематично. Больно сложная там система. Пульта управления, конечно, нет, но думаю, что его спаять будет гораздо проще, чем создать с нуля квадрокоптер. Надеюсь, хоть парочку наши пацаны найдут. «Открытие ворот через десять минут», — как гром среди ясного неба прогремел в наших рациях голос Геры. «Боги едва-едва разъехались на поиски квадрокоптеров, и я тут же увидел, как они развернулись и поехали назад. Две к нам, одна к другой точке. Тут огневых позиций на всех хватит». «Я же говорил», — хихикнул Клёпа. «Ну что же...» Сейчас и посмотрим, что и кто выедет из ворот. «Минута до открытия», — снова раздался голос Геры. Тут же я услышал, как завелись двигатели машин. Несколько наших машин были наготове. На тот случай, если сейчас из ворот выйдет несколько автомобилей землян и ринутся в разные стороны, не вступая в бой, чтобы уйти в пустыню и спрятаться там, среди многочисленных скал и барханов, которые тут были. Задача навары пустынных поршей — догнать и уничтожить. Пленных можно не брать. «Всем работать спокойно», — в рациях раздался голос тумана. «Каждый из вас знает, что делать и как себя вести». «Мужики, никто из землян не должен уйти. Вы все знаете, что будет, если они сюда прорвутся» и смогут открыть ворота в том месте, про которое мы не знаем. От всех нас зависит благополучие и спокойствие этого мира. «Пленных не брать!» — заржал кто-то в рацию. Я так подозреваю, что это кто-то из мушкетеров был. И где-то там, на заднем фоне, в рации я услышал бульканье гномов. А потом над всей пустыней, секунд за пятнадцать до открытия ворот, раздался нереально громкий свист гномов. Молодцы мужики. Подбадривают и себя, и нас всех. «Пять, четыре, три, два, один», — отсчитал Гера. А вон и мерцание. Я слился с прицелом своего калашника. До ворот с моей точки 273 метра. Померили дальномером. Фигня расстояния. Рядом лежит моя личка. Слива даже не материться хотя, думаю, еще рано, все впереди. Нервы у всех напряжены до предела. Все, ворота полностью открыты. — Ну что же вы ждете, падлы? — негромко сказал Леший. — Выезжайте уже оттуда. И тут спустя 15-20 секунд из ворот вылетели какие-то небольшие реактивные снаряды, а к ним были привязаны какие-то веревки или шланги ярко-оранжевого цвета. Снаряды пролетели метров шестьдесят-восемьдесят и упали на песок. И было их, кажется, штук шесть-семь. Это что еще такое? Не сработали реактивные снаряды? Град у них там, что ли? Хотя нет. Для града как-то жиденько, и в замкнутом пространстве его ни один идиот запускать не будет. Твою мать! — услышал я голос клепа, и он схватился за рацию. — Грач, туман, это тропа! — Какая тропа? — переспросил кто-то. — Знаем, — услышали мы выдох наших командиров. — Шнур с гексогеном. Им проделывают проход в минных полях, — быстро заговорил Клёпа. — Смотрите, шнур лег змейкой. Его сейчас за веревку сзади выровняют и разом взорвут. Все наши мины взорвутся, и можно будет выезжать. В бинокль я увидел, как лежащие на земле ярко-оранжевые змеи разом выровнялись в прямую линию. И спустя еще несколько секунд они все взорвались. Вся длина шнура. Все эти 68-70 метров взорвались одновременно, подняв нереальное количество пыли и песка. Естественно, взорвались и наши мины. Мы же там заминировали все вокруг ворот. Теперь там неплохая такая дорога, по которой может проехать автомобиль. Не успела осесть пыль и песок, как мы сначала услышали шум двигателей, а затем мы увидели замелькавшие среди поднятой взрывами пыли машины. «Семь тигров выехали из ворот», — доложился кто-то по рации. «Охренеть! У этих тигров есть!» «Пара на взлет!» — тут же раздалась команда тумана. Едва «Тигры» выехали, как мы все разом услышали длинные пулеметные очереди и хлопки. «Блядь, они с турели лупят из пулеметов и АГС!» — заорал Клёпа. Словно в подтверждение его слов, я увидел и услышал, как по скалам, на которых мы находились, начал гулять огненный смерч. Понятно, что машины ехали, а от скал, на которых мы находились, было около трехсот метров — И ни о какой прицельной стрельбе из машин не могло быть и речи. Но когда в твою сторону лупят длинными, практически непрерывающимися пулеметными очередями, и плюс из улитки АГС вылетают гранаты, и все это свистит, пищит, взрывается в разных сторонах, то ты хочешь не хочешь, а пригнешься, спрячешься за массивными валунами и постараешься как можно глубже вжаться в скалу. Хотя человек не вода, просочиться в щель не может». И твой инстинкт самосохранения вопит о том, что ну его нах. Лучше ныкайся куда-нибудь поглубже, пока тебе в какую-нибудь часть твоего тела не прилетело. Будь это шальная пуля, осколок или какой-нибудь камень. Больно будет однозначно, а может быть и смертельно больно. И вот из-за этого, из-за страха получить, ты не можешь прицельно стрелять. Прицел сбивается, ты дергаешься, волей-неволей вжимаешь голову в плечи, стараясь сделать так, чтобы эта самая твоя башка поместилась в каске полностью. «Огонь, пацаны!» — заорал Туман в рацию. «Первый и второй расчет минометов. Лупите по выезду из ворот. Парапланиристы, смотрите, куда они прут». Ну, мы и дали разум. Я поймал в прицел ближайший ко мне скачущий на ухабах тигр, взял небольшое упреждение и мягко нажал спусковой крючок. Калаш в моих руках начал плеваться короткими очередями. Со всех наших трех точек, со скал, открылась бешеная стрельба. Плюс начали полить ребята из окопов, которые мы выкопали позади и сбоку ворот. Грохот поднялся нереальный. Блин, я же вроде как попал в своей очереди в Тигр. Но почему-то прицел я не вижу сквозных отверстий. Вон еще пару очередей пришлось по кузову машины. Такая же хрень, только искры летят. «Тачки бронированные!» — тут же пришел очередной доклад. Кто-то заорал в рацию во все горло. «Блядь, пою, а вот это уже хуже. Гораздо хуже, я бы сказал, даже очень плохо. Бронированный тигр со стрелкового оружия хрен возьмешь, тем более с такого расстояния». Высунувшись из-за камня, я посмотрел на пустыню перед нами и увидел, как джипы мгновенно разъехались в разные стороны, и, продолжая крутиться на месте, плюются огнем в разные стороны. Лупили они из всего, что у них было. Даже из смотровых щелей стреляли. А уж чуваки, которые находились на турелях, вообще лупили, будь здоров. Мы хоть окопов тут и накопали вчера, но АГС достаточно кучно ложились около них. Думаю, сидящим в них ребятам также не до прицельной стрельбы. Там выжить бы. Ох ты же, мать твою, как из джипов сандали во все стороны. Они прям разделились, по два джипа на точку, и третий вон утюжит окопы из АГС и пулемета. Там много-то и не надо. Прошелся очередью по скалам. Хочешь, не хочешь, от крошки пригнешься. И стреляют они явно без экономии патронов. А плюс совокупности еще АГС эти. Справа и слева от нас тут же начали рваться гранаты. Все мгновенно заволокло дымом, пылью. Пипец, кино и немцы. Блять, тут еще поверхность более-менее такая ровная. И тигры ездили на хорошей такой скорости, поднимая за собой кучу пыли. Мы в них стреляли из всего, что у нас было. Лупили длинными очередями автоматы и пулеметы. Хотя им это что слону дробинка. Хлопали наши подствольники. Где-то сбоку выпускали одну за другой мины наши и минометы. РПГ вообще одна за другой вылетали. Но благодаря тому, что джипы постоянно были в движении... Попасть с них было достаточно проблематично. Пылища это еще, ни хрена не видно. Млять, как же их остановить-то? «Лупите по выезду, мать вашу!» — орал в рацию туман. «Не дайте больше никому выехать!» И водители там явно не дураки. Хрен они по прямой ехали. Постоянно крутили рулем вправо-влево. То разгонялись, то тормозили, сбивая нам прицел. А вроде вон он только что был. пылит него. А тут раз, и он уже с другой стороны выезжает и фигачит с пулемета. АГСы только хлопают. На несколько секунд затыкаются. Потом тигр ныряет в пыльное облако, Улитку с боезапасом быстро перезаряжает, и он, выныривая из клуба в пыли, снова фигачит по скалам, накрывая достаточно большие площади. В метрах 150 от нас пронесся очередной тигр. Прицел я успел достаточно хорошо его разглядеть. Он был весь полевых отметинах. Стекла покрылись трещинами, но пулю продолжают держать. Сидящий в турели пулемётчик стреляет из установленного печенега Паскалом, где находимся мы, а рядом с ним хлопает АГС. И тут пулемётчик попадают. Он разом обмяк и навалился на пулемёт. Его тут же втянули внутрь машины, и я увидел, как в люке появился другой стрелок, и, схватившись за пулемет, продолжил стрельбу. Я не знаю, сколько РПГ в данный момент выпускали наши пацаны под джипом, и сколько по этой площади работало минометов, но все это поле песка перед нами практически вспухло от взрывов. Со скалы одна за другой вылетали реактивные гранаты. У меня с правой стороны вон риф выпускает гранаты, стараясь попасть на носящиеся джипы. Чуть дальше еще пару бойцов занимаются тем же самым. Но, млядь, джипы уворачиваются. Рядом взрываются, конечно, РПГ, но им хоть бы хны. Быстро обернувшись, увидел, как сзади и внизу нас на площадке стоит два миномета, и пацаны выплевывают из них одну мину за другой. — А вон и маленький Вася наш. Орет что-то в рацию, машет руками, топает ногой после каждого взрыва мины. Ясно, корректировщик. Попробуй тут попади, когда тачки крутятся. И тут я увидел, как одна из мин точно взорвалась на крыше другого тигра. Вот сложилось так, точненько прям попало. Маленький от радости аж заорал. Попали-таки, вернее, накрыли. Это точно не РПГ прилетело. Бабахнуло знатно. Пулеметчика, который шуровал из пулемета по скалам, разорвало на части, и часть взрыва или осколков влетела через открытый люк внутрь. Там как бы бухнуло внутри, и тигр мгновенно потерял скорость. Из его смотровых щелей тут же повалил дым. Спустя несколько секунд в него прилетело еще три граната из РПГ. Одна взорвалась рядом, вторая попала точно в морду, а вторая взорвалась прямо перед открывшимися задними дверьми. Видать, там все-таки кто-то уцелел из экипажа, и они решили эвакуироваться из машины. Вот и открыли дверь точно в тот момент, когда перед ними взорвалась граната. Взрывом всех тех, кто попытался выбраться из машины, внесло внутрь. Так кто не успел, просто посекло осколками. Думаю, этот джип и его экипаж отъездился. «Одна машина с птурами», — заорал кто-то в рацию. — Где? — только успел я спросить и увидел эту тачку. — Вон этот тигр. У него на крыше была установлена ракетная установка, и на ней восемь реактивных ракет. И словно в подтверждение чьих-то слов, ракеты тут же начали вылетать с установки. — В укрытие все! — снова заорал Туман. Но боюсь, что было поздно. Ракеты долетели до ближайших скал и с диким грохотом, врезавшись в них, взорвались. Тигр тот же разогнался и выпустил еще две ракеты в другую нашу точку. Плюс там же еще прошлись из АГС. Тут же в эфире раздались крики и вопли наших ребят. Маты. Кого-то ранили, кто-то кричал, что кого-то убило. «Вниз все!» — заорал кто-то мне на ухо. И я почувствовал, как меня с силой дернули сзади за ноги. Мы практически кубарем скатились со своей огневой точки, попадали в песок. Я свалился на кого-то. На меня сверху приземлился слива. Это я по мату понял. Только я поднял свою голову, чтобы отплеваться от попавшего мне в рот песка, как наверху, где мы только что были, все взорвалось. Пипец. На нас опять полетели камни и мелкая щебенка. Видать, эти ракеты так кучненько попали. Я даже не понял, как мы все разом оказались под большим навесом из камня. Дело нескольких секунд. Я только увидел, как от взрыва эти самые камни летят наши стоящие машины и на наш лагерь. Минометчики мигом разбежались в разные стороны, попадав кто куда. Все мгновенно заволокло пылью. Перед этим я увидел, как накрыло палатку, в которой мы со сливой спали. Снесло холодильник и завалило тент, под которым мы вчера так мило беседовали с Ватарей стоящая чуть дальше рубиконы, которые себе забрали наши собровцы, вроде не пострадали. Ну, может, их чуток камнями посекло. Фигня починят. — Все, восемь штук! — заорал Клепа, снова вскакивая на ноги. — Наверх все! Опять мы стали забираться наверх. Те, кто находился в машинах, очень хорошо видели наши огоньки от выстрела в их сторону. Вон противоположная скала, где находились наши ребята, все вспухли от выстрелов. В эфире стоял мат, отдавались команды и распоряжения. Шел натуральный бой. Мы стреляли по ним с неподвижных точек, а наши цели крутились и плевались свинцом по нам. Я только успел выпустить длинную очередь по ближайшему ко мне тигру. Увидел свою дорожку от пуль сначала на песке, а потом вроде как несколько моих пуль попали по тачке, высекая искры. Как тут же по скале, на которой я сидел, прошлась очередь. «Твою мать!» — услышал я громкий крик, и, пригнувшись, увидел, как за большим камнем спрятался кирпич и прикрывает голову от летящих на него камней мелкой крошки, которую вызвали в взорвавшиеся гранаты из АГС. «Плащи пошли!» «Пошли!» — заорал Грач в рацию. «Валите джипы! Тараньте!» Рядом, не обращая внимания на выстрелы и взрывы, Гулко бухал из Баррета Клёпа. Чуть дальше лупил из пулемета Няма. Маленький опять что-то орет в рацию. Рифу уже двое из наших бойцов протягивают заряженные РПГ. Все джипы находились под довольно-таки плотным обстрелом. Вокруг них постоянно вспухали фонтанчики от пуль. Что-то взрывалось. Один джип мы подбили, еще один как-то медленно ехал. Видать, ему все-таки что-то прилетело. Затем он окончательно остановился, и у него разом открылись все двери. Но тут ребята не сплоховали, и к нему разом протянулись три или четыре дымных следа из РПГ. Все, накрыли тачку. Плюс маленький тут же скорректировал огонь минометов, и несколько гранат легли около него. А судя по взрыву, который вырвался наружу сквозь дым, тигр взорвался. Зато остальные пять продолжали крутиться и стрелять во все стороны. Хотя нет. У этого ракеты кончились, и из его бойниц просто стреляют из автоматов. Куда, правда, не совсем понятно, но стреляют. Стреляя, я видел, как стекла на большинстве машин покрылись трещинами от попавших в них пуль. Но, мать твою, с их Ли продолжали стрелять, не переставая. Ладно бы с пулеметов только лупили но эти АГСы выплевывали гранату за гранатой, и те, взрываясь на скалах, поднимали пыль и откалывали от них большие и маленькие кусочки камней. Нам то и дело приходилось пригибаться от летящих нас камней. — Надо что-то делать! — заорал кирпич, спрятавшись за камнем и перезаряжая свой калашник. — Этим, — он показал мне автомат, — мы их не возьмем. Они юркие сволочи. Я не успел ему ответить как услышал, как к какафонию пулеметов добавился звук кордов и до боли знакомый звук минигана. Высунувшись из-за своего укрытия, увидел, как в пустыне показались два наших плаща, и из них сидевшие там пацаны лупят из кордов по тиграм. — Вот теперь пошло дело, — обрадованно заорал Клёпа. Еще один готов. Тут и я увидел, как ехавший ближайший тигр — Попал под выстрелы корда нашего плаща. Кажется, это плащ маги был. Он практически лоб в лоб шел на тигра. И тот, кто был за кордом, влепил длиннющую очередь в лобовуху этого тигра. Да, стекло бронированное. Но сколько попаданий оно выдержит? Десять, двадцать? Короче, тяжелые четырнадцати с половиной миллиметровые снаряды буквально вдавили лобовуху внутрь машины. И огненный смерч разорал в клочья водилу. — Того, кто справа, и весь остальной десант. Тигр также мгновенно потерял скорость и остановился, уткнувшись мордой в небольшую воронку от РПГ. Осталось еще четыре тигра. — Где тигр с ракетами? — заорал я во все горло, пытаясь переорать стреляющий недалеко от меня пулемет Нямы. — Кажись, он в ворота назад нырнул, — прокричал мне в ответ колючий. — Сейчас перезарядится и опять лупить начнет. — У нас и так огонь ослаб. Три тачки осталось, вон они кружатся. Тут да, тут Колючий был прав. Наш огонь ослаб. Меж тем наши плащи гонялись за тиграми по пустыне, а те пытались от них уехать, и теперь весь свой огонь перенесли на грузовики. В эфире творилось что-то невообразимое. Мат стоял такой, что там не то, что уши в трубочку свернутся. Там красный как рак будешь. Орали все, я тоже орал. Смотрите, мужики, заорал няма и прекратил стрелять, показывая нам рукой в сторону. Тут я увидел, как по песку и камням несутся две наши навары. Машины ехали друг за другом, хотя нет, задняя чуть левее, и из их кабинок со всей дури лупили по ближайшему к ним тигру. От тигра отлетала куча искр. Он пытался оторваться от наших навар, Но они легче, быстрее и гораздо маневреннее. Уж не знаю, кто там был за рулем, но тачки двигались совершенно синхронно. Скорее всего, за рулем сидят кроты-рыжие. Только они могут такие пероэты выписывать на этих машинах. Они шли полностью в связке. Расстояние между ними было не более 10-15 метров. И думаю, что из ведущей машины отдавались команды на маневры. Это как самолеты летят. ведомые ведущие. ведущий и второй полностью выполняет все движения первого. Есть! Мы увидели, как они, догнав очередной тигр, мгновенно разошлись в стороны и встали у него сзади по бокам. Пулеменчик на турели замешкался на какие-то доли секунды, не зная, в какую из навар стрелять. Но этого времени хватило, чтобы наши стрелки его грохнули, а потом принялись лупить по колесам тигра. Хоть тигры и славятся своей автоматической подкачкой колес, что позволяет на пробитых скатах ехать достаточно долго, но то от обычных пуль. А тут по ним лупили из двух кордов. Заднее колеса мгновенно разорвало в клочья. Тигр тут же завилял от стороны в сторону. Водитель не смог его удержать. Его занесло. Все. Тачка пару раз перевернулась и осталось лежать на крыше. Обе навары тут же разъехались в стороны, и из кузова в перевернутый джип выпустили две гранаты из РПГ. Взрыв — все, готово. Какой бы он бронированный ни был, но практически в упор сдержать две РПГ достаточно проблематично. Осталось еще два «Тигра». Вон они продолжают ездить и стрелять по нашим машинам. Тут мы увидели, как в заднюю навару попали — и она, окутавшись дымом и отлетающими от нее запчастями, мгновенно остановилась. Я до боли закусил губу. Из тачки тут же выбрались ребята, и, попадав на песок, стали стрелять по двум тиграм. Еще двое мигом запрыгнули в кузов, и, выломав дверь кабинки, стали доставать оттуда пулеметчика. Первая навара, крутанувшись вокруг ребят, двинулась дальше. Тут же раздалась команда Грача, и к остановившейся на аварии тут же полетели два наших десантных грузовика. Эти-то сейчас точно прикроют. Один из тигров, который ехал в нашу сторону, слишком сильно разогнался. Я увидел, как он неплохо так подпрыгнул на небольшом трамплине. Пулеметчику, думаю, сейчас там в туреле не сладко. И он на несколько секунд прекратил стрельбу. А вот АГСу хоть бы хны. Но когда джип подлетел на трамплине, соответственно, задрался и его ствол. Пока тачка летела, АГС продолжал стрелять. И его 30-миллиметровые снаряды пошли на весу. Точно прямо над нами, мне кажется, я их даже увидел. И не только я. Вон пацаны голову задрали и смотрят за их полетом. И вся эта очередь перелетела наши скалы и попала точно в стоящие рубиконы. Два трофейных джипа мгновенно окутались вспышками взрывов, и один из них взорвался. «Падлы!» — заорал Клёпа, когда увидел, что стоящие джипа пипец как разворотила. «Моя машина!» — не отставал от него колючий. «Хана тачкам!» — весело резюмировал Леша с перемазанной мордой от пороховых выстрелов и пыли. «Убью, падлы!» — продолжал орать Клёпа. И, бросив свой бар, этаж на ноги вскочил, рассматривая машины. Но там и невооруженным взглядом было видно, что обоим джипам досталось хорошо. Один горит, второй стал летом. Правда, там нет заднего левого колеса еще и части салона. Вон, чуть дальше сиденье валяется, и хорошо так горит. — А я вам вчера говорил переставить тачки! — все так же смеясь прокричал Леший. «Заткнись, леший!» Тут же хором рявкнули на него оба собровца. «Млядь, они же новые совсем!» Чуть не плача, произнес колючий. «Где эта скотина?» Он резко развернулся и схватил РПГ. «Вон он!» Тут же ткнул ему пальцем в этот тигр кирпич. Судя по роже кирпича, он тоже еле сдерживался, чтобы не заржать. «Далеко, млять! В бессильной злобе снова стал ругаться колючий, опуская РПГ. «Куда это они?» — снова крикнул Няма. «Кто? Навара это, смотрите!» Снова прокричав, кивнул он на тачку. Я увидел, как Навара перла точно на ворота. «Прекратить стрельбу по воротам!» — закричал кто-то в рацию. «Да это же паштет!» — удивленно сказал Леший, узнав его голос. Мы как-то так охренели, что даже стрелять перестали. Навара перла на мерцающие ворота. Ох, я надеюсь, он не в шахида решил сыграть. Что этот псих задумал-то? Мысли вихре пронеслись в голове. Тут же мы все увидели и услышали, как пулеметчик кабинки стал стрелять длинными очередями прямо в ворота. Уже перед самыми воротами Навара резко затормозила развернулась и задом въехала в продолжающие быть открытыми ворота. У меня прям внутри все похолодело. Никто из нас ничего не успел понять. Навара просто развернулась и жопой въехала в ворота. «Назад, млядь!» — заорал туман, срывая горло. Но было поздно. Джип уже скрылся внутри. «Все. Наша Навара сейчас на земле». Бах! Раздался мощный взрыв, за ним еще один. Есть еще один тигр. Он заехал на наше минное поле, и ему разворотило всю переднюю подвеску. Тут же открылись двери, и из него посыпался контуженный экипаж. Я успел насчитать шесть человек. Седьмого выдернули за шкирку. Они были достаточно близко к нам, ну, может, метров двести. Эти десантники тут же залегли вокруг машины и стали стрелять во все стороны. «На! На, млядь!» — зло закричал Клёпа и стал выпускать одну пулю за другой из своего баррета. Пока я целился из автомата, увидел, как одному он попал в голову, и она просто лопнула. А второму попал в спину, вырвав огромный кусок мяса. Там никакой броник не поможет. Мы тут же стали стрелять по оставшимся землянам. А они, увидав нас, стали поливать огнем нас. Вот я увидел, как один метнулся назад в чрево машины и вытащил оттуда муху. Быстро спрятался за машину и вынырнул из-за нее уже с трубой на плече. Выстрел. Муха взорвалась чуть ниже нашей позиции. Этого стрелка тут же грохнули. Я уж не знаю, кто в него попал. Может, я, может, кто из ребят. Но отчетливо видел, как пули попали ему в лицо, шею и плечо. С такими ранениями не живут. — Держите, падлы! – заорал рядом со мной колючий и, быстро встав на колено, выпустил стоящую машину РПГ. Граната взорвалась в полутора метрах от стоящего тигра и взрывом раскидала в сторону оставшихся стрелков. Стрельба оттуда мгновенно стихла. Запали я схватил РПГ, быстро положил его на плечо и выпустил также в сторону этого тигра, успев краем глаза посмотреть на ворота. Они все еще были открыты. Но наша навара оттуда не выезжала. Моя РПГ взорвалась чуть дальше, гранаты колючего. Не знаю, был там кто живой или нет. Пылища чуть больше, чем до хрена. Но думаю, что если там кто и остался жив, то как минимум хорошую контузию он получил. Няма продолжал стрелять длинными очередями из пулемета в эту кучу пыли. — Вон они выехали! — радостно заорал Леший. Отбросив пустую трубу RPG в сторону, я увидел, как из ворот с дикой пробуксовкой, гребя всеми четырьмя колесами, вылетает наша навара. Правда, она вся в дырках от пуль. Стекол нет. Вся машина помята, и пулеметчик кабинки просто вдавил спусковой крючок и не отпускает его. Все пули улетают в ворота. Перегрев ствола гарантирован. Нельзя корда стрелять длинными очередями. Ствол мгновенно нагревается и клинет. Точно. Все. Заглох пулемет. Но Навара уже отъехала от ворот. И, не сбавляя скорости, движется к ближайшим скалам. «Да они робота сперли!» — полностью охреневшим голосом сказал Леший, наблюдая за машиной в бинокль. Я аж привстал после этих слов. Меня уже не столько интересовал последний оставшийся «Тигр», Как слова лешего. Быстро схватив свой бинокль, я стал смотреть на улепетывающую сторону Навару. Мать моя женщина. Точно. В кузове джипа виднеется робот, который сюда выезжал. И мамуля с котлетой. Они его держат руками. Пипец. Точно робота сперли. Честно говоря, я даже и не знаю, что сказать. И тут раздался мощный взрыв. Хана последнему тигру. Его плащи зажали и умудрились взорвать. Уж не знаю, из чего они по нему влупили, но рванул он хорошо. «Это Саныч!» — внезапно услышали мы его спокойный голос на фоне тарахтящего движка. «Два Рубикона уходят на северо-запад. Я их только что засек». «Млядь, козлы!» — взорвалась рация матами тумана. «Как вы их проворонили все!» — Туман, не ори, тут пылища и дыма много, — тут же ответил ему Саныч. — Вот они ушли под шумок. — Я их вижу, веду. Кто будет преследовать? — Вон они, — внезапно толкнул меня рукой Клёпа, уже развернувшись со своим барретом и рассматривая улепетывающие тачки прицел. Посмотрев за направлением его руки, я действительно увидел две машины. Было до них достаточно далековато. Пару километров точно. Только по пыли их можно было увидеть. Они же бежевые, практически сливаются с песком. Видимо, они, когда тут все взрывалось, под шумок вырвались из ворот и потихоньку огородами делали ноги, а потом, убедившись, что отъехали уже достаточно далеко, дали газу. Но они не знали, что у нас есть глаза в воздухе. Вот их Саныч по пыльному следу и засек. «Мы за ними прём, видим их!» — заорал я, мгновенно приняв решение, когда мой взгляд упал на стоящие внизу две наших большие баги. «Держите ворота!» «Гера, что там с закрытием?» — вопросительно прокричал в рацию грач. «Скоро должны закрыться!» — тут же ответил наш учёный. «Энергии уже нет. Она слишком быстро кончилась. Я даже не предполагал, что так будет». «Держите ворота!» — снова крикнул я и первым стал прыгать по камням вниз к машинам. Сзади, радостно заорав, ломанулись мои пацаны. «Ну — Но сейчас, мать вашу, погоняем! — заорал слива. — Рыжий, ты где? — тут же крикнул в рацию туман. — Тут мы. Туман не стал уточнять, где тут, а снова прокричал. — Быстро бери четверых ребят и прийти за Сашей его личкой на десантном грузовике. — Я поеду, — тут же услышал я бас Большого. — Мы тут все. — Мужики, вы видели? Мушкетеры робота у землян сперли, — взорвалась рация голосом маленького. В эфире тут же раздался ржачий всяческие шутки, поздравления и все такое. — Нам самим пригодится, — тут же отозвался Котлета. — Можно робота ко мне привести? тут же спросил Гера. — Заткнулись все, — рявкнул Туман. «Осмотреться, старшим групп доложить о потерях. Мушкетеры, готовьте жопы. Плащи, держите ворота на прицеле, а еще лучше подъезжайте ближе». «Я не могу», — тут же отозвалась рация голосом Макара. «У меня движок поврежден». «Мы встанем на втором грузовике», — тут же отозвался кто-то. «Гномы не разбежались?» — спросил Туман. «Нет, не разбежались, все тут». Тут же наперебой начали говорить пацаны и всячески хвалить гномов. В куче предложений я понял одно. Все гномы вели себя достойно. Никто не струсил и не убежал. Да я, в принципе, и сам видел, как они стреляли по машинам. Недалеко от нас были Дук, Гук и еще двоих сородичей. Они палили от души, то и дело свистели. От них только гильзы отлетали, вернее, от их оружия. Но когда они свистели, мы на них не орали, так как грохот стоял страшно и было не до свиста. В общем, молодцы мужики. Надеюсь, у них нет потерь. В Атарии мушкетеры могут гордиться своими воспитанниками. Ладно, потом будем пряники раздавать. Надо сначала этих землян догнать и грохнуть. В этих двух джипах, которые уехали, взорвалась рация голосом Геры, — Скорее всего, передающая аппаратура. — Не дайте ему уйти, — взмолился он. — Не уйдут, будь спок, — спрыгивая с камня на песок, прохрипел леший. Слива выжимала из тачки все. Я уже на ходу затягивал четырехточечные ремни на своей груди. Эта поездка обещала быть достаточно веселенькой. В обе багги мы погрузились очень быстро. Я даже не ударился ничем об ее каркас. «Хотят залезать, но очень неудобно!» «Я с вами, мужики!» — услышал я знакомый голос. «Справа и чуть дальше. Догоняю!» «Крот!» — радостно заорал сидящий за рулем слива. Повернув голову, я увидел, как справа нас достаточно быстро догоняет наш пустынный Порш. Тачка ехала. Нет, она летела над пустыней. «Вот же мы аппарат сделали!» — Крот, не суйся вперед, — быстро сказал я ему в рацию, — у тебя защиты никакой нет. — Принял, — тут же ответил он, и я увидел, как Порш, подлетев на очередном бархане и пролетев около пятнадцати метров, четко приземлился на все четыре колеса и тут же сбавил скорость, пристраиваясь сбоку от нас. — Вижу вас, — доложил Саныч, тарахтя где-то в небе над нами. — Две багги Порш. В километре от вас два десантных грузовика. Движутся за вами. — Я их веду, — тут же включился в наш разговор Витек, второй наш парапланерист Мы в Баги, прокричал я в рацию, чуть не откусив себе язык на очередном ухабе. — Возьмите чуть левее. Два этих бежевых джипа от вас в двух, двух с половиной километрах. Пруд на полном ходу к скалам. Сейчас под вами песок. Через пару сотен метров он кончится, будет каменистый участок. Принял, понял, есть. Тут же отозвались трое водителей. В нашей машине водитель слива, во второй баги леший. И остальная моя личка там же сидит. В пустынном Порше крот, только с кем он я не понял. Но пассажир у него там точно есть. Ох, как же мы ехали. Как только участок пустыни кончился и начался каменистый, Слива поддал газку. Я раз уже в пятый, наверное, подтянул ремни и стиснул зубы. В который раз я поразился умению наших механиков строить машины под нужды этого мира. Мы перли вообще не разбирая дороги. Слива только особо крупные волыны объезжал и резко тормозил перед крутыми обрывами и оврагами. По кузову машины и арком билось нереальное количество камней. Болтанка в глубоких ковша была просто нереальная. Мне даже пришлось голову в плечи втянуть, чтобы ее не оторвало на очередном ухабе. Огромные колеса проглатывали камни, перескакивали через них. Скажи мне вот год назад, что вот я вот так буду нестись по пустыне, по камням. В жизни бы не поверил. Еще чуть левее, снова услышали мы голос Саныча. Витек, меня видишь? Вижу. Млять, да когда же эта погоня кончится-то? Когда мы уже их догоним? У меня сейчас все внутренности наружу вылезут. Вон они! — заорал Слива. Вынырнув, вернее, выпрыгнув из небольшого оврага и пролетев несколько метров, наша багги жестко приземлилась на задницу, и мы снова понеслись по камням и кочкам. Тут и я уже увидел два Рубикона. Они ехали точно к небольшим скалам. Я так еще рукой с помахал, чтобы он скорость сбросил. Уж очень я боялся себя от такой тряски отпустить язык. «Крот!» — вызвал я его по рации. «На связи. Был в этих местах, знаешь что тут ты как?» «Нет, тут не был». «Дальше опять песок», — снова доложил Саныч. «Вокруг скал движения не вижу». «Ха! Еще бы! Тут вокруг не души». До джипов оставалось меньше километра, и расстояние быстро сокращалось. «Щитки!» — коротко сказал я. Сидевшие сзади собровцы тут же опустили листы из арканита на все окна и лобовое стекло, и каждый из нас поднял щиток из своей двери. Слива тут же пригнулся, смотря через смотровые щели на дорогу. «Саша, скажешь, когда за пулемет встать!» — прокричал на весь салон Клёпа. Как только подняли все щитки, мы тут же оказались в небольшом бункере. Напомню, щитки опускались на лобовое стекло, оставляя там небольшой участок для водителя и правого переднего пассажира. Дырочек было много, как дуршлаге. Из всех дверей поднимались другие щитки и фиксировались вместо боковых стекол. Плюс вместо заднего стекла, также с крыши по внутренним направляющим, опускался еще один щиток. Все, мы в домике. Уж эту тачку стрелковое оружие не возьмет. Пол, потолок, моторный отсек, двери и эти щитки сделаны из арканита. Если, конечно, у пытающихся от нас уехать нет РПГ. Влепят нас, мало не покажется. Пробить-то, может, и не пробьет. А вот удар будет достаточно сильный. Да и щелей тут полно. Пламя от взрыва по-любому салон прорвется. А превратиться жареный кусок мяса я точно не хотел. «Давай, давай, слива!» — услышал я вопуль, клёпы сзади. — Догоняй, гадов, замочим их! И тут два Рубикона резко свернули к одной из скал. — Кажись, нас заметили, — произнес Слива, также заметив их маневр. — Колючий, за пулемет! И как сможешь, открывай огонь! — тут же скомандовал я. — Вторая баги то же самое. — Слив, сбавь чутка! — тут же прокричал Колючий я услышал, как он отстегнул свои ремни. Обернувшись, я увидел, как он вылезает из ковша, откидывает верхний люк, фиксирует его в горизонтальном положении и быстро поднимает боковые щитки, чтобы запасить себя от пуль. Печенек был жестко закреплен на крыше на специальных направляющих. Колючий тут же проверил короб с патронами, передернул затвор и стал целиться. Слива быстро посмотрев на него, сбавил скорость еще. Слева от нас тут же пристроилась вторая багги. Между тем руббиконы прибавили скорости, двигались точно к скалам. Походу они в них хотели затеряться. И тут сверху застрочил наш пулемет. Слева заработал второй. Наша скорость была достаточно приемлемой для прицельной стрельбы. В первой очереди прошли рядом с машинами, поднимая фонтанчики песка. Несколько пуль впились в скалы. Вот оба Рубикона останавливаются, и из них стали быстро выгружаться люди. Пять, нет, семь человек, кажется. Нам до них около двухсот метров. Тут же я увидел, как двое из наших противников стали на колено. «Муха!» — заорал кто-то в рацию. Я так подозреваю, это был пассажир из Порша. Только он смог рассмотреть, что там и как. Я больше инстинктивно догадался. Тут лобовом у нас маленькие дырочки. Через них, конечно, видно, но недостаточно хорошо, как через отсутствующее лобовое в Порше. И практически сразу я почувствовал, услышал и увидел, как по нам забарабанили пули. А вон и огоньки выстрелов замелькали. — Слива вправо! — заорал я, увидев, как позади одного из стоящих на коленях мужчин резко поднялось облако пыли. Слива успел отвернуть, и реактивная граната прошла мимо нас. Вторая пролетела мимо второй нашей багги. Обе взорвались сзади. «Мимо!» — радостно заорал в рацию Крот. Оба наших пулемета поливали короткими и длинными очередями. Слива скинул скорость до 40-50 км в час. Может, и чуток меньше. И мы с каждой секундой все ближе и ближе подъезжали к стоящим Рубиконам. Тут уже я выставил свой автомат в смотровую щель и открыл огонь по ушам тут же резанул звук выстрелов тут же ко мне добавилось еще пару автоматов из соседней баги и думаю что и порша тоже стреляют Жаль только что сидящие на задних сиденьях пассажиры не могут стрелять прямо только в бок но мы-то прям точно на рубиконы «Земляне залегли около машины, вели по нам плотный огонь». Я то и дело видел отлетающие искры от нашей лобовухи из арканита. И при каждом попадании я жмурился и инстинктивно пытался куда-нибудь уклониться. Хотя в глубоком ковше сделать это было невозможно. Слева он тоже дергается, сидит. Но прет точно на рубиконы. «Земляне, увидав, что их оружие не может остановить наши тачки», Быстрыми перебежками, прячась за валунами и камнями, прикрывая друг друга, начали отступать к пещере. Странно, почему они гранатометы не используют? Хлоп, бах, бах. Вокруг наших машин начали рваться гранаты. Подствольники, заорал колючий, прекратив стрелять, и спрятался внутри машины. Тут же нашу тачку накрыло песком и пылью. Слива жми, заорал я, быстро перезарядившись. Движок взревел, и наша баггер ваннула вперед. Этих нескольких секунд, пока мы выезжали из клуба в пыли, нам хватило, чтобы они все добежали до пещер. Вон я вижу последнего. Он, стоя на колени, лупит по нам длинными очередями из печенега. «Муха слева! слева вправо, быстро!» — взорвалась наша рация голосом крота. Только слива успел дать газу и резко крутануть рулем, прячась за большим валуном. Как в этот валун прилетела реактивная граната. Если бы не крот, то она наверняка в нас лепилась. А так настолько довольно-таки ощутимо накрыла отколовшимися камнями. Не знаю, каким чудом, но колючий успел закрыть люк. И на него довольно-таки с большим грохотом приземлилась пару больших камней. Мелкие камешки я в расчет не беру. — С двух сторон объезжаем, — быстро сказал я в рацию. — Крот, стой сзади и смотри по сторонам. Вдруг кто-то из них на скалы эти залез гранатометом. До землян было метров пятьдесят. Мы стали круто забирать вправо. В смотровую щель в водительской двери я увидел, как вторая наша багги объезжает нас слева. Стоящий в турели пулеметчик ведет из него яростный огонь по обороняющимся. Вот его очередь лепилась точно в задницу одного рубикона. А, ага, баги на камне подскочила и прицел сбился. Вот он и не успел убрать палец с курка. Бах! Оба задних колеса джипа на взрыв. Меж тем по нам продолжало стрелять два или три автомата. Но я слышу гораздо больше выстрелов. Наш пулемет молчит. Колючий пытается открыть люк, чтобы опять открыть огонь из пулемета но, видать, прилетевшие камни что-то там повредили. Я еще обернулся и видел, как он стоит раком и бьется спиной об люк, пытаясь его открыть. Точно, много стволов работает, только куда они все стреляют? Явно не по нам, мы же вот уже рядом почти. И тут я увидел, как из пещеры с дикими криками выбегают назад эти самые земляне. Нам до них метров двадцать оставалось. Вон они, левее нас. Тот чувак, что стрелял в нас из пулемета и прикрывал своих товарищей, резко разворачивается и начинает стрелять в пещеру. Вон люди выбегают. Раз, два, три. Четвертый выбегает с широко открытым ртом. Он реально орёт мне кажется. Я даже отсюда увидел его широко открытые глаза и бледное лицо. Оно было бледным от ужаса. «Мать твою!» За ним из пещеры выбежала здоровенная ящерица. В два счета догнала его и, просто схватив за туловище своими мощными челюстями, стала трепать, как куклу. А следом из пещеры стали выбегать еще и еще ящерицы. Я успел насчитать еще троих, прежде чем слива нажал на тормоз. Эти земляне, мать их за ногу, умудрились найти пещеру, в которой гнездо ящериц. Ящерицы, несмотря на град пуль, просто бросались на людей и рвали их на части. И вот выбегает еще одна. Она вообще какая-то нереально здоровая была. Она выбежала и остановилась в нескольких метрах от пещеры. В ней, наверное, метров 15 точно было. А весу... до да хрен его знает сколько. Тело по ширине, как меня, три, а то и четыре. Она мигом осмотрелась вокруг и увидала нашу Баги. «Слива назад!» — заорал я. Но было поздно. Я Ящерица заметила нашу багги, и в смотровую щель я увидел, как она, пробуксовав на песке своими нереально огромными лапами, быстро кинулась на нашу машину. Господи, какая же она быстрая-то! Нас разделяло метров 10-15, но это расстояние она преодолела за какие-то доли секунды, и она успела разогнаться. Последнее, что я увидел, — это ее башка, которая со всей дури бьет в правое-левое колесо. А Слива как раз руль до упора влево увернул. И только тронулся назад с места, чтобы развернуться и свалить отсюда от греха подальше. И вот эта хреновина бьет в левое колесо и придает дополнительное ускорение машине. — Держитесь! — заорал Слива. И тут я почувствовал, как мы переворачиваемся. Я только успел автомат бросить и упереться руками в потолок. Раз, мы на боку. Два, мы уже на крыше. А это ящерица и не думает останавливаться. Видать, эти земляне ее как следует разозлили. Она продолжала биться башкой и своим корпусом в лежащую на крыше нашу багги. Машину довольно-таки ощутимо раскачивала. Мы кружились на крыше, и, кажется, тачка после каждого удара сдвигалась на пару метров. «Мужики! Мужики, млядь!» млять! услышали мы все разом в своих наушниках голоса наших пацанов. Там не только, конечно, мужики кричали, там еще и мат стоял до небес, и само собой стрельба. Меж тем эта здоровая хренотень, по ошибке названная ящерицей, и не думала оставлять нас в покое. Нет бы на другой нашу баги напасть, или на крота, например. Хотя крота хрен догонишь, он наверняка уже срисовал всю картинку, И сейчас крутится где-нибудь неподалеку. Причем эта ящерица шипит еще так страшно. Жутко, я бы сказал. И я вижу, как ее клыкастая пасть пытается проникнуть сюда к нам внутрь. Вон ее башка бьется ко мне в окно. чё ко мне? Иди вон за заднее окно побейся, скотина здоровая. И язык этот. Нет-нет, но в щель проникает. Вот тут-то я и струхнул конкретно. Пацаны сзади матерились, как только могли. Кажется, я тоже матерился вместе со своими друзьями, мурашками. Только мурашки уже не бегали по мне. Они куда-то убежали. Походу, они сейчас надо мной в моих кроссовках, блядь. У меня еще почему-то правая ступня начала страшно чесаться. Прям хоть кроссовок снимай и чеши ее. А тут эта ящерица переросток к нам пятым пассажиром ломится. Может, крикнуть ей, что тут места нет? «Пацаны, держитесь!» — снова услышали мы голос Лешего в рациях. «А мы что, млядь, по-твоему, делаем?» — прорал ему Клёпа. Ящерица на несколько секунд перестала долбиться к нам в эту тачку, словно прислушиваясь и пытаясь понять, есть в этой железной банке еда. Банка — это наша тачка. Еда — это мы. «Вы там живые?» — прокричал мне в наушник крот. «Пока да!» — кряхтя отозвался я. — Ящерица пытается к нам прорваться. — Держитесь, мы сейчас постараемся ее отогнать. — Осторожно, там эти земляне где-то! — прокричал колючий, и, судя по его выдоху и грохоту в салоне, он умудрился перевернуться и встать на ноги. Он же единственный из нас, кто не был привязан. — А я даже повернуться не могу, так и вешу вверх ногами, упираясь руками в потолок. — Землян больше нет, — тут же ответил Крот. — Их всех сожрали, ящериц пять штук. Они пытаются нас достать. Видать, их очень сильно эти придурки разозлили. А самая большая к вам в тачку ломится. — Да неужели? — съездил я и рывком нажал на замок на своей груди, который фиксировал меня в ковше четырехточечными ремнями. Судя по реву движков и выстрелам, пацаны носили закурк нас на тачках и стреляли в ящериц. Да отгоните вы ее от нас! заорал Слива, застряв под рулем. Это гадина к нам долбиться. Вот же в натуре упертое животное, так ломится к нам. Как ее отогнать? Как? прокричал Кирпич. Оставшиеся четыре за нами пытаются гоняться. Тиески, скажите мать вашу! заорал Клёпо, пытаясь достать свой автомат, который после переворота улетел куда-то мне в ноги. Но уже все кое-как держались на корточках внутри тачки. Умудрились как-то выбраться из своих сидений и перевернуться. Но открывать калитку и убираться наружу у желающих не было. Мы так и колыхались внутри, сваливаясь то в одну, то в другую сторону после каждого удара ящерицы. Еще язык этот жуткий сюда проникает. «Слива, хватай ящерицу за язык!» — прокричал Клёпа, когда мы все увидели, как он в очередной раз проник нам в салон. — Насколько я знаю, у ящериц на языке рецепторы, и они ими чувствуют запахи. Вот и эта скотина, а больше я ее никак назвать не могу, пару раз ударит кузов своей тупой башкой, потом сунет язык, снова ударит. — Да иди ты в жопу, Клёпа! — прокрепил Слива, наконец-то выбравшись из-под руля и держась за каркас. — Рубани ее тесаком своим! Тут уже мы все сообразили, я не знаю как, но мы вытащили свои ножи и стали крутить бошками по всему салону, ища этот ее язык. «Вот он!» — проорал колючий, и я услышал звук удара металла об металл. «Не попал!» — язык оказался быстрее. Прям игра какая! Кто быстрее по языку ножом ударит? Неудобно еще очень, ноги затекли, поясница уже болит. Постоянно цепляюсь разгрузкой за сиденье и каркас. Хорошо, что хоть каска на башке есть, а то бы я уже давно от таких ударов голову бы себе разбил. Мы же, млять на крыше, на корточках внутри машины, крутясь на ней, пытаясь достать своими ножами языки ящерицы. А остальные ящерицы так и вьются вокруг нас. Вон их лапами летишат вокруг тачки. Поднимают пыль, шипят-то, как сволочи и пацаны по ним стреляют. Эти трое, которые со мной в машине, матерятся. Да я, в принципе, тоже. Тачка наша постоянно получает удары, и ее колбасит, как кораблик в шторм. Вот же попали-то. «Две готовые!» Спустя пару минут услышали мы радостный голос нямы. «Держитесь, осталось еще три!» И снова стрельба и маты. Даже пару раз бабахнуло что-то. «Нас не зацепите, уроды!» — заорал колючий, когда мы услышали, как по нашей багге прошлась автоматная очередь. «Сори, пацаны!» — тут же ответил Крот. «Мы эту здоровую пытаемся от вас отогнать, но она упертая какая-то. Вы там ее приманиваете, что ли чем?» У меня уже сил не было ему ответить. Я настолько охренел от этой ситуации, что ждал момента, когда она оторвет таки какую-нибудь из дверей и ее пасть проникнет сюда. Очень уж я надеюсь, что те, кто строил эту машину, приварили и прокрутили тут все на совесть. «Есть еще одна!» — прокричал вместе с пулеметной очередью Няма. «Еще две осталось!» И тут, спустя несколько секунд, мы услышали рев клаксона и мощный выхлоп дизельного двигателя. «Точно! Это же наш десантный грузовик с пацанами!» который туман за нами отправил. Есть подмога. Уж не знаю, подсказали там водили куда ехать, или он сам сообразил, но я буквально почувствовал, как грузовик проехал в паре метров от нашей перевернутой багги и врезался в эту ящерицу. Тут же раздался писк, шипение, а потом дружная мата и свист. О как! Гномы тоже тут! И потом стрельба. Лупили помпы, автоматы, пару пулеметов. Через минуту стрельба разом стихла. — Вылезайте, мужики! — подбежал к нам кто-то и хлопнул рукой по кузову машины. — Двери заклинило! — прохрипел Клёпа, пытаясь открыть свою. — Моя тоже! — крикнул я, дернул за ручку. «Большой — Большой! — заорал Рыжий, его я по голосу узнал. — Тащи лом! Тут шпроты наши в тачке застряли! — Рыжий, скотина! — проорал Клёпа. Но мы уже все улыбались внутри. Настало отпускать. Вон слива лыбится до ушей и материться перестал. Как говорится, опасность миновала. Двери выломали монтировками, и мы по одному вылезли на свет Божий. Первые, кого я увидел, были Дук и Гук. Ох, и вид у них был воинственный. Все в пыли, какой-то грязи, рожи закопчены от пороховых выстрелов. Они и так, как негритосы какие. Ну, цвет их тела, я имею в виду. А тут прям отчетливо нагар на них виден. Видать, оба полили в прошедшем бою, будь здоров. Да и остальные наши пацаны не лучше выглядят. Большой он вообще как одна большая куча пыли. — Что с воротами? — тут же спросил я, вспомнив про них. — Нормально там все, — буркнул Большой, стряхивая с себя пыль. И вот тут меня отпустило. Я как стоял, так и сел на задницу облокотившись спиной на перевернутую баги.